Едва мы успели закончить отчет о фоноскопических исследованиях по делу Иванова, как принесли записи новых разговоров с американским посольством. В обоих один и тот же молодой голос разбитого парня говорил с внятной южнорусской или украинской артикуляцией, которую старался скрыть, натужно подражая московскому говору. «Я могу дать точные сведения за аэродромы, какие есть, за танковые части» где они ремонтируются, какие есть новые конструкции. Еще можно узнать за многие штабы. А что за это хочу? Ну, можно деньгами. А лучше вещи? Ну, какие? Например, хорошее радио. Может мне дать хорошее радио? И фотоаппарат. Ну, чтоб с подходящими пленками. Можете? И часики, чтоб камней побольше. Что не понимаете? За камни? Какие часики бывают? Ну, часы, ур, на руку браслеткой. А еще бинокль, понимаете, бинокль, чтобы далеко видеть. Ну и, конечно, что из одежи. Только не польта. Польто его сразу видно, что заграничное, иностранная вещь. А вы давайте мужской трикотаж высокого качества. Американец был в обоих случаях тем же, что последний раз говорил с Ивановым, лениво равнодушный, либо недоверчивый. Все же он согласился встретиться, предложил на вокзале или в парке культуры. «А вы на какой машине ехать будете?» «Так она ж, Вашу машину сразу видно, что она заграничная». «А флаг на ней есть?» «Ну, флаг, знамя, на радиаторе». «Ну, вот видите...» «А как же я до вас подойду?» «Тут сразу легавые набегут. Не знаете, кто легавые?» «Ну, ГПУ, милиция или, по-вашему, полиция?» «А приехайте на такси и только возьмите с собой такой предмет, чтобы я вас признал». «Есть у вас большой портфель?» «Ну, портфель, но большой, как Чимайдан. А какой цвет?» «Желтый. Это хорошо, издалека видно». Вы будете вроде гулять, а я до вас подойду. Вы курящий? А что курите, папиросы или сигареты? Трубку? Тоже хорошо. А мне принесите сигареты, которые с верблюдом. Я до вас подойду, вроде прикурить, тогда и поговорим. Этот разговор ввелся в два приема. В первый раз он прервался. Для сопоставления были приложены тоже две записи. Разговоры каких-то мастеров или бригадиров, производственников с начальниками о бракованных или недоставленных деталях, слесарных и монтажных работах. В одном случае звучал, казалось, голос похожий, и говор был тоже южным. Но звуковиды немногих совпадающих в разных разговорах слов «можно», «нужно», «знаю», «знаете» и тому подобное не позволяли отождествить голос. Существенные различия в микроинтонациях и в микро, микроладе мне представлялись органичными. Правда, их можно было объяснить и нарочитыми изменениями голоса и простудой. Производственник несколько раз чихнул. Однако, после довольно подробных исследований, я пришел к выводу, что это голоса разных людей. Новый отчет уместился уже в одной папке. Антон Михайлович и Абрам Менделеевич подписали его без околичностей. А через несколько дней Антон Михайлович сказал, зайдя в лабораторию с утра, «А ваш второй, блин, комом, это сержант во всем признался». Оказалось, что разговоры с посольством велись не из разных автоматов, как в первом случае, а из проходной воинской части мастерских, в которых ремонтировали танки, бронетранспортеры и другие армейские машины. Смершевцы провели обыск в казарме и в тумбочке сержанта М. бригадира слесарей, нашли его дневник, в котором были записаны записи о расположении аэродромов, танковых частей, штабов, о количествах ремонтируемых машин и какие-то зарисовки. После ареста он сознался, что хотел с понтом шпионить, подурачить американцев и для этого позвонил в посольство. Получил я вскоре и записи двух допросов. Оба раза ходил уже один Толя, разочарованный неудачей. Абрам Менделевич устранился. Толя сказал о последствии. Вроде обыкновенный солдат, такой невысокий, русявый, невидный, а вообще дурак, сукин сын. Еще темнить пробует. Но и звуковиды с тех записей допросов, в которых звучали такие же слова, как и в перехваченном разговоре, не позволили утверждать торжество этого голоса с голосом неизвестного парня, набивавшегося в шпионы. Допрашиваемый говорил уныло, без сколько-нибудь повышенных эмоциональных интонаций. И на слух голос был непохож. «Так я же только звонил раз, ну да, ну да, два разы, то я уж и забыл, так я ж только звонил, я ничего им не докладывал, то я так, для смеху звонил, ну, как говорится, дурочку с них строить хотим, ну, чтоб посмеяться с них, с тех американцев, а что в тетрадочках, так тоже я себе на память, ну да, ну да, там аэродромы нашей части, с откуда нам машины пригоняют для ремонту Да нет. За радио ничего не знаю. Какое еще радио? Не, фотоаппарата не просил. Но ну, я же вам сразу признался, что виноватый. Да нет, я не собирался до них идти. Я же не дурной. И тех тетадочек никому не показывал. Да нет, и не собирался. Я думал, скажу в крайности, но только не то, что в тетрадочках. А вроде. Ну так, чтобы оно похоже совсем не то. Ну, дурацкая шутка ну да ну да все при, придумка дурацкая но только же ничего не сделал так только потрепался для смеху нет это был голос другого человека не того который уговаривал равнодушного американца но звуковиды снятые в записи допроса обнаруживали существенные различия из теми которые мы сняли записи того же голоса звучавшего в мастерской В лабораторию номер один пришел еще один зэк, Василий Иванович Г. До этого он был переводчиком технической документации и литературы, числился при библиотеке. В начале войны он, молодой инженер-экономист, работал пом начальника геологической или топографической изыскательной группы. Его призвали в армию. Дошел слух, что он погиб. Он был тяжело ранен, потерял ногу. И некоторые сослуживцы списали на погибшего героя довольно крупные суммы, неведомо как и кем израсходованные. После излечения он демобилизовался, работал в Москве на хозяйственной должности. Но в 1940 году его разыскали и осудили за хищение на 10 лет по указу от 7 августа 1932 года, который не подлежал амнистии. Еще до войны он заочно учился в институте иностранных языков, хорошо переводил с немецкого, английского, французского, знал тюркские языки, увлекался эсперанто. Интеллигент в первом поколении, упрямый самоучка, он осторожно и недоверчиво относился к столичным грамотеям, слишком о себе понимающим. Абрам Менделеевич сказал, что он будет моим помощником, и я должен обучить его чтению звуковидов, включить в работу с артикулянтами, а также посвятить фоноскопические и криптографические дела. Поначалу я решил, что он подсажен. Но Василий избегал разговоров на политические темы. «Тут у стен уши, а мне моего указного срока хватит». Не хочу, чтобы еще 58-ю довешивали. Работал он толково, быстро, хотя и спешил подытоживать и обобщать. «Ну чего ты резину тянешь? Ведь и так уже ясно. По десяти таблицам достаточно виден процент разборчивости. Вот не проходят взрывные звуки. Ну пускай половина. И на высоких частотах путают. Так чего еще повторять? Давай, пиши заключение». Общие вопросы языковедения его не занимали, это я проработал еще на втором курсе. К ручным изысканиям и догадкам он относился сочувственно, но без особого интереса, уж очень приузкую тему взял. Но увлеченно, подолгу рассуждал о происхождении отдельных слов, о родственных связях между языками, кто у кого заимствовал. Как видоизменялся один и тот же корень в разных языках. Литературой, поэзией, историей, музыкой он интересовался и меньше, чем мои друзья, и совсем по-иному. Вкусы у нас часто не совпадали. Он просто не верил, что кому-то могут нравиться заумные верши, которые и поймешь только после долгих объяснений, где уж там что-нибудь чувствовать. Хорошую оперету или оперету послушать бывает приятно. Даже балет, хотя это больше для господ эстетов. Они там знают, если ногой влево махнуло, значит любит, если вправо, не любит. А завертелось волчком, ах, какие страсти. Но как можно сейчас сами сидеть на концерте, где только симфонии наяривают, не понимаю. хорошие Хорошие песни за душу берут. Народные танцы всех народов, Хоть так хоть лесгинка, смотреть приятно, у самого ноги задергаются. А все эти шостаковичи, бренчане, пеликане, гром и лязг. Нет, есть, конечно, понимающие, спецы, но большинство это те, кто притворяются. про слово, темня для интеллигентности. Сидит такой пижон, скучает, зимки проглатывает, но супится, щурится, губами шевелит, делает вид, что понимает наслаждается Василий читал звуковиды без увлечения. Не очень старался и принимал мои уроки не слишком серьезно. А на кое ляду еще над этим голову ломать? Ведь если не сп на спектрограмме видно, значит слышно и так. Ну, я понимаю, использовать для дешифрации, когда мозаичный телефон. Но и тогда ведь не стоит читать по слогам По словам еле-еле разбирать. А надо установить код, подобрать фильтры, а потом декодировать и слушать. Проще не надо, рациональнее. Да что ты мне тычешь, наука, наука. Науки разные бывают. Помнишь, как Гулливер попал к ученым, как их там, ляпутянцам? Так вот, я не уважаю ляпутянскую науку, для науки искусство для искусства. Как определить границы? Ну, это, конечно, бывает трудно. Я вот переводил американские, английские статьи по физике, по математике. Ну, чистейшие абстракции, игра ума. И вроде для практики 0 целых и хрен десятых. Но Антон говорит, из этих ихних игр кибернетика получается. Тоже вроде абстракции и даже уже наука Но они ее для зенитной артиллерии использовали и еще где-то там практически применяют. Так что не думай, я не против науки, но только хочу понимать, каждый раз хочу, для чего именно стараемся. Вот как Антон Михайлович, он все толкует, нужен профит, профит, и, по-моему, правильно. А читать эти звуковиды все одно и то же, как дечку псалтырь. Принесли записи еще двух допросов, двух других солдат, приятелей первого. Новая фоноскопическая экспертиза производилась уже при Васе. Он старался понять, как именно я сравниваю голоса, переспрашивал, я подробно объяснял. Иногда казалось, что он хочет проверять и, и перепроверять. Но вскоре я убедился, что он мне, во всяком случае, доверяет, и если не соглашается с моими выводами, то говорит, что еще не можно судить. Я запретил себе подозревать его. Вскоре он обзавелся подружкой. Одна из двух технических сотрудниц, которые держались медотрогами, заболела. Ее заменила толстенькая, почти коническая Шура, которая и раньше в библиотеке работала с Васей, помогая в переводах. Она знала английский. Ко мне на с первых же дней отнеслась подчеркнуто сурово, Разок-другой даже попыталась цукать. «Попрошу без шуточек. Вы объясняйте по-рабочему. Шуточки неуместны. Почему у вас такие грязные записи? Тут же никто ничего не поймет. Что значит заметки для себя? А если вас завтра отправят? Вся работа, значит, должна пропадать. Нужно записывать так, чтобы каждый мог прочесть». Терпел я недолго, взорвался и сказал, что тюремным надзирателем вынужден подчиняться в тюрьме, но работать, вести научную работу под командой надзирательницы не могу, не буду. И если она не изменит тон и будет донимать меня придирками, то я официально попрошу, чтобы либо меня, либо ее перевели в другую лабораторию. Сначала она сварливо огрызнулась, еще чего захотел. «Забываетесь! Есть порядок и дисциплина!» Но потом вдруг растерянно переглянулась с Василием, и я сообразил, что они больше, чем знакомые, и что ее откровенная неприязнь ко мне, скорее всего, прикрытие сокровенной приязни к нему. Он стал меня успокаивать. «Прочь ты, чего ты бутылку лезешь? Никто к тебе не придирается. При тут надзиратели?» И если вдруг слово не так сказано, не таким тоном, ну может у человека настроение плохое. Надо ведь понимать, а ты сразу официально, брось, и вы его не слушайте, он ученый-ученый, но еще и нервный сильно. Позднее, уже наедине, он продолжал меня уговаривать, стараясь ни единым словом не выдать своих отношений с нею. Знаешь, что им про нас говорят, особенно про пятьдесят восьмую, «Враги народа, коварные методы, даешь бдительность, перебдительность». А тут она видит и тебя, лохматый громила с черной бородищей, чего-то колдует, говорит и пишет такое, чего и не понять, еще зубы скалит, другая бы еще хуже напугалась. После этого установилось безмолвное соглашение. С Шурой я днем говорил только, только сухо официально, А в те вечера, когда она дежурила, уходил на все время в акустическую, благо и там было чего делать, оставлял ее вдвоем с Василием.